Что же произошло в течение этих нескольких дней? Какие события вызвали столь крутой поворот в позиции царевича, когда замерзелое упрямство сменило согласием вернуться в Россию? Эти события вызваны были умелыми действиями Толстого, расставившего вокруг царевича хитроумные сети и использовавшего все доступные ему ресурсы, чтобы выманить зверя из его укрытия. Толстой задействовал и другие рычаги давления на царевича, быстро нащупав наиболее уязвимое его место. В ход шло все — подкуп, шантаж, ложь, угрозы, несбыточные обещания. Коварные действия Толстого достигли цели. Он нанес царевичу два удара в самые уязвимые места. Проницательный сановник, общаясь с царевичем и его девкой, обнаружил его безумную влюбленность в Ефросинью, а также огромное влияние этой женщины, находившейся тогда на четвертом месяце беременности на царевича. Невозможно описать, как ее любит и какое об ней попечение имеет, писал Толстой в том же письме министру. Кроме того, Толстой сумел разгадать и саму Ефросинью, расчетливую и циничную женщину, стремящуюся извлечь из привязанности к ней царевича максимальную выгоду. Ефросине суждено будет, как мы увидим, сыграть роковую роль в судьбе Алексея Петровича. Известно, что еще до бегства из России он заявлял своим приятелям, ведайте себе, что на ней женюсь, ведь де и батюшко таковым же образом учинил. Петр Андреевич употребил оба привычных для себя способа — угрозу и ласку. Угроза отнять у царевича любимую женщину не могла не привести в отчаяние обоих — и Ефросинью, и ее будущего супруга. Одновременно Толстой, кажется, сумел привлечь любовницу царевича на свою сторону. Надо полагать, он использовал все свое красноречие, чтобы убедить Ефросинью в том, что надежда стать супругой наследника престола эфемерна, ибо царь воспрепятствует этому браку. Француз Вилардо приписывал Ефросинье решающую роль в согласии царевича вернуться на родину. Вот что он пишет. До отъезда в Италию был выработан план, с помощью которого он, Толстой, надеялся добиться успеха. План заключался в привлечении на свою сторону любовницы царевича, которую тот взял с собой из Петербурга. Толстой решил сыграть на ее чистолюбие. Он убедил ее с помощью самых сильных клятв, он не затруднялся давать их, а еще меньше выполнять что женит на ней своего младшего сына и даст тысячу крестьянских дворов, если она уговорит царевича вернуться на родину. Соблазненная такими предложениями, сопровождаемыми клятвами, она убедила своего несчастного любовника в уверениях Толстого, что он получит прощение, если вернется в Россию. Зная нравственный облик Толстого, вполне можно допустить, что он не поскупился на подобные обещания. Однако ни один источник версия его намерении женить сына на крепостной девке не подтверждает. Но вот что не вызывает сомнений, тогда то, что Толстой действительно сумел использовать Ефросинью в качестве своей союзницы. Подтверждением тому является письмо, отправленное Толстым Ефросинья из Твери 22 января 1718 года. Какая надобность была тайному советнику отправлять крепостной девке письмо, когда царевич уже находился в России, а она, ожидая родов, оставалась за ее пределами? Напрашивается вывод, что услуги Ефросинья не были полностью исчерпаны, что они еще были нужны во время следствия, и, понимая это, будущий руководитель тайной разыскных дел канцелярии счел полезным отправить ей письмо как бы от имени ее верноподданного. Вот это письмо. «Государня моя Афросинья Федоровна, поздравляю вас, мою государню, благополучным приездом в свое отечество государя-царевича. «По неже милостью Божию все так исправилось, как вы желали. Дай, Боже, вашу милость, мою государню, вскоре нам купно при государе царевича видеть». Покорный слуга Петр Толстой. Обращают на себя внимание слова из письма. «Все так исправилось, как вы желали». Их можно интерпретировать однозначно. Ефросинья желала возвращения царевича в Россию. Сама Ефросинья после прибытия в Петербург показала на допросе. «А когда господин Толстой приехал в Неаполь, и царевич хотел из цесарской протекции уехать к папе римскому, но я его удержала». Что касается другой угрозы Толстого относительно намерения царя добывать сына силы оружия и сосредоточения войск в селезии о чем якобы царь сам извещал Толстого, то эта мистификация казала еще большее влияние на царевича. Правда, поначалу царевич усомнился в подлинности сообщения и попросил Толстого во время приватной встречи показать ему письмо. Письма, как известно, не существовало. Как Толстому удалось выпутаться из этого положения, неизвестно. Но в итоге, как мы уже знаем, царевич сдался. а решение Алексея возвратиться к отцу известил цесаря и граф Даун. Он сообщал Карлу VI, что царевич долго колебался дать положительную резолюцию. Но, наконец... 3 октября согласился ехать. Царевич выразил желание отправить цесарю благодарственное письмо, а также просил разрешения прибыть в Вену для изъявления ему личной благодарности. Однако согласие царевич отправиться к отцу еще не означало успешного завершения всего дела. Надлежало доставить беглеца к русской границе и пересечь ее. Зная неуравновешенность царевича, его способность поддаваться стороннему влиянию, нужно было опасаться того, что в любой момент он может отказаться от принятого им решения, и тогда все старания Толстого и Румянцева пойдут прахом. Перед представителями Петра стояла непростая задача. На всем пути от Неаполя до русской границы держать царевича в полной изоляции, лишить его общения со всеми, кто мог внушить ему мысль о гибельности его поступка. Толстой и румянцев не спускали с него глаз. Царевич, прежде чем возвращаться в Россию, изъявил желание поклониться мощам святого Николая в итальянском городе Бари. Толстой и румянцев последовали за ним. Вице-король Даун предложил для этой поездки казенные кареты и эскорт из офицеров, но любезность была отклонена. Поездка в баре заняла около недели. Подлинная ее причина заключалась не столько в особом благочестии царевича, сколько в том, чтобы протянуть время, дождаться согласия царя на те периоды, кондиции, о которых упоминала свыше, чтобы отец позволил ему жить в его деревнях и чтобы у него не отняли ефросинии Известие о благополучном разрешении дела чрезвычайно обрадовало Петра. 17 ноября 1717 года он отправил собственноручное письмо царевичу «Мой сын, Письмо твое в четвертый день октября, писанное, я здесь получил, на которое ответствую, что просишь прощения, которое уже вам пред предсин через господ Толстого и Румянцева письменно и словесно обещано, что и ныне подтверждаю, в чем будь весьма надежен. Также о некоторых твоих желаниях писал к нам господин Толстой, который также здесь вам позволится, о чем он вам объявит.